Женя ответил улыбкой, робкой и слабой, но понимающей. К вам откуда? В Гаи? А спросить кого? Капитана Астафьева? Ага, его самого. Захохотал Журба, однако тут же скривился, прижимая рёбра ладонью. И попутчиков своих приводи, если вдруг случайно заглянут. Конкретная публика нам такие нужны. Снегирев шел через летейный мост, глубоко засунув руки в карманы и отворачиваясь от ветра. Его лицо очень редко доставляло ему какое-либо беспокойство и бы являлось шедевром замечательного хирурга. Но того непотребства, в которое он вляпался двадцать седьмого числа, не выдержал даже шедевр. на нём проступили и двое суток были видны чёткие красненькие полоски. Тётя Фира, конечно, заметила их, но не стала делать никаких комментариев. Только выставила из шкафа баночку мази календулы. Потом подумала ещё немного, как бы ни взначай, разложила в пределах видимости косметику, помнившую фараонов и египетский плен. Алексей улыбнулся, вспомнив об этом. По середине моста он решил не хорохориться попусту, поднял воротник, стянул на глаза лыжную шапочку и точно кисеиные барышни прикрыл нижнюю часть лица краем шарфа. Холодный ветер все еще причинял натуральную боль. Мост под ногами тяжело содрогался и громыхал, пропуская с берега на берег транспортные потоки. Ветер нёс мельчайшие капельки влаги, и вокруг фонарей, отражаясь в чёрной воде, дрожали светящиеся ореолы. Сквозь окна троллейбусов и трамваев наружу смотрели люди, едущие с работы. Снегирёв, если можно так выразиться, тоже возвращался с работы. У него ещё держалась высокая температура. когда он от нечего делать включил свой компьютер и почти сразу выловил из сети сообщение от аналитика. Закодированное послание могло расстрогать не то, что наёмного убийцу, но даже и медленного садовника. Аналитик клялся дорогому другу в вечной любви, а заодно от имени француза и иных порядочных людей приносил ему глубочайшие извинения за достойный всяческого сожаления инцидент с дядей Кималем. Серьёзные авторитеты, отлично знавшие, чем черевата попытка обманывать скунса, были очень заинтересованы в продолжении сотрудничества. Снегирев снял это письмо с сервера, физически находившегося в Новой Зеландии. Оно было довольно давнишнее, но отправители, по-видимому, не теряли надежды. Часы помница показывали три сорок ночи. Скунс усмехнулся и отстучал. Здравствуйте, аналитик. Прочувствованный ответ пришёл через 15 минут. Искунс обнаружил, что обзавёлся новым доверенным лицом. Его это позабавило. До сих пор у нас с вами не было недоразумений, отбил он и предоставил аналитику понимать эти слова так, как ему заблагорассудится. Собственно, он мог и далее общаться с ним исключительно через сеть. Но по давней вполне дурацкой привычке назначил личную встречу. Аналитик начал было объяснять, как до него добраться. "Я знаю", уведомил его скунс. Он действительно знал, как и то, что новое доверенное лицо передвигалось исключительно на инвалидной коляске. С другой стороны, Ивану Борисовичу Резникову тоже было отлично известно, что в случае чего скунсы это не остановит и не смутит. По счастью, следовало надеяться, что никаких случаев чего не произойдет. Работа с аналитиком обещала совсем иной уровень, не похожий на кустарные поползновения покойного Сирозиддинова. Да и француз в отличие от дяди Кимали был не дурак. и даже не пытался установить наблюдение за подходами к даче. В общем, Снегирёв благополучно съездил туда и назад и теперь шёл с финлянского вокзала домой. После относительно тёплой электрички на ветру было совсем пакостно, и он, срезая дорогу, свернул с Захарьевской во дворы. Несмотря на близость большого дома, во дворах можно было дождаться на свою голову приключения. До приключений Снегирёв был не любитель, но и обходить по собачьему холоду лишних 100 метров, никакая перспектива встречи с хануриками заставить его не могла. Ну и что, ханурики? То есть он, конечно, слышал край муха, будто какие-то люди боялись ещё лягушек и пауков.